Пока голос говорит, дождь затихает, а потом прекращается вовсе, и черная стена тучи, полосуемая медлительными молниями, становится видна совершенно отчетливо, и неподвижно стоит перед нею толпа, люди словно боятся пошевелиться. — Вы очень любите подражать своим предкам, — продолжает голос и полагаете это важным человеческим достоинством, а они нет. Не хотят они подражать вам. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, скучными обывателями, рабами, конформистами. Не хотят они, чтобы из них сделали преступников против человечества. Не хотят ваших семей, вашего государства. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечили их по образу своему и подобию. Подумайте об этом, а теперь уходите. Толпа остается неподвижной. Может быть, она пытается думать, а у Нурлана в мозгу Вспыхивают только отдельные, странные и страшные картинки, собственные воспоминания вперемешку с виденным в кинохронике. Огромное лицо отца и огромная рука его, тянущаяся с угрозой и злобной яростью. Кучки наркоманов под мостом, жуткие морды вместо лиц шприц вонзаются в бедро прямо сквозь джинсы. Дряхлый трясущийся Гитлер вручает железный крест мальчишке-смертнику, ласково треплет его по щечке. Несметные толпы подростков, бессмысленно усеявших пустырь, словно огромная стая ворон на помойке. И подростки-фанаты с ревом громящий стадион, и крепенькие румяные подростки в полувоенной форме, в золотых рубахах до колен — подпоясанная армейскими ремнями, с тяжелыми пряжками, с массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами, эмблема на пряжке, эмблема на дубинке, эмблема на румяной морде, и значки, и значки, и значки. И сам Нурлан, омерзительно потеряв контроль над собой, орет на молодую еще Лору, а она орет на него, похожая на отвратительно красивую Мегеру и маленькая Ирма, С ужасом и недоумением смотрит на них, Забившись в угол с большой куклой, И какой-то молодой отец С кружкой пива у ларька хлебает сам И дает отхлебнуть сынишке, Который держится за его брючину. «Ну что же вы стоите?» Произносит голос. «Пошли вон! Уходите!» И черная стена тучи Толчком продвигается на толпу, разом прыгнув метров на пятнадцать. «Уходите! Уходите совсем из города! Города больше не будет! Убирайтесь пока целы!» И снова туча делает огромный шаг на толпу.